А сомнек Кембелов. Гравербрук 12. К тому, что мы вытащили вчера, удалось достать еще два мешка Кэрри». Отчитался передо мной Редфорд. Итого 12, а больше ничего из подвала нам не поднять. Воды уже по пояс, и она продолжает прибывать. Никогда такого еще не видел. Сказав это, пожилой дворецкий повернул голову и уставился в сторону городского канала. Вот и я тоже посмотрела. Вода вышла из берегов рано утром. Об этом нам сообщил Сэмми, которого отправили с поручением в бакалейную лавку по соседству. И тот заметил растекающиеся по Гравербрук потоки. После этого мальчик бегал каждые полчаса смотреть на канал. И, возвращаясь, торжественным голосом докладывал о ситуации, которая становилась все тревожнее и тревожнее. К полудню вода залила не только мостовую, но и принялась подступать к домам. Заодно дождь продолжал лить, как из ведра и становилось ясно, что на этом наводнении не остановится. Скоро вода поднимется на крыльцо, затем постучится в наш дом, и вряд ли ее напугают те двенадцать мешков с песком, которые подняли из подвала. Но мы не собирались сидеть, сложа руки. Пока я талу, укрепляя мешки магическими заклинаниями, слуги принялись переносить все ценное, что могло пострадать от наводнения на второй этаж. У соседей тоже царило взволнованное оживление. Дома на Гравербрук готовились к удару стихии. И до меня то и дело долетали отрывистые фразы о том, что городская дамба должна непременно выстоять. Если она выдержит, то немного нас попугав, вода в скором времени схлынет, и все вернется на круги своя. Но если дамбу прорвет, «Не нравится мне все это, мисс Кэрри», заявила поднявшаяся на крыльцо Молли остановилась рядом со мной и уставилась встревоженным взглядом на затопленные дорожки и клумбы нашего сада. Молли только что обошла дом, проверяла, уж не подкрадывается ли к нам угрозу с другой стороны, оттуда, откуда мы ее не ждали. «Что именно?» — спросила у нее. «Я вот что думаю, мисс Кэрри», — заявила она вместо ответа. Все это наводнение неспроста, и куратор до сих пор не объявилась. Молчит, словно воду в рот набрала. В ответ я лишь пожала плечами, сказав, что мы будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Правда, в Эстерброке с подобным сталкиваться мне еще не доводилось. Из стихийных бедствий у нас случались разве что засухи и бури, которые вырывали деревья с корнями. Поэтому я не совсем понимала, как правильно действовать при наводнениях. А из помощников мужчин у меня был разве что Редфорд. Флетчер, самый крепкий из всех в доме, заявил, что подхватил простуду во время нашей вчерашней вылазки в город. Но так как лечился он исключительно дешевым бренде, который наливали в кабаке неподалеку, то с самого утра храпел в подсобке рядом с кухней. Миссис Донат собиралась разбудить его мокрой тряпкой и прогнать спать на второй этаж. Дед снова слег. С ним случился очередной приступ, стоило ему вернуться из конторы. Мне казалось, его угнетало то, что наши дела шли не слишком хорошо. И над Кэмпбеллами нависла реальная угроза банкротства. Олаф за ним присматривал. Я приказала камердинеру не отходить от деда ни на шаг. И если понадобится, тотчас же звать меня. А я снова отправлюсь за доктором Грэхэмом. Побреду по коленам в воде или даже поплыву, меня ничего не остановит. Зато наша противная родня, Ричмонды, так долго праздновали потерю в пожаре собственного дома, что сейчас дядя Маркус храпел в своей комнате. тетя Розалина отлёживалась с больной головой, не в силах подняться с кровати. И я думала, что виной тому была вовсе не мигрень, как она всем сообщила, о банальное похмелье. Юджин Ричмонд куда-то укатил с утра пораньше и с тех пор не возвращался. Зато двоюродная сестра, услышав о наводнении, уставилась на меня с привычным презрением в глазах, словно ее королеву Лорну, нисколько не интересовала ни возня с мешками, ни попытки сберечь ценное в доме, в котором они обосновались, как в своем. Возможно, потому что ее это нисколько не интересовало. «Нечего вам тут стоять, мисс Кэрри», — с тревоженным голосом произнесла Молли. «Давайте-ка мы зайдем внутрь, у нас много дел». Она была права, дел накопилось предостаточно. К тому же я собиралась выкроить свободную минуту и написать ответ своей подруге, принцессе Джорджи, не совсем уверенная в том, каким образом я смогу его отправить. Утром, когда с передвижением по столичным улицам все еще было не настолько плохо, явился курьер и привез от нее письмо. В нем Джорджи сообщала, что принцесса Мари-Энн почти полностью оправилась после своей болезни. Правда, она все еще оставалась в постели, но к ней уже допустили королевских лекарей. Те констатировали, что жизни принцессы ничего не угрожает, и она идет на поправку. Также ее успел проведать жених, старший брат Джорджи, кронпринц Конрад. Моя подруга также навестила принцессу Эльмарена, пусть всего лишь на несколько минут, и теперь извещала меня, что с Мари-Энн всё в порядке. Единственное, помимо слабости, после перенесенной тяжелой простуды, у принцессы появилась еще и аллергия. Воспалились глаза, поэтому окна в ее спальне держат зашторенными. И чтобы она могла показаться посетителем, на принцессу накинули легкое иллюзорное заклинание. Но с Марией все хорошо, писала мне Джорджа. Скоро она окончательно поправится, и когда этот глупый дождь с наводнением закончится, я обязательно вас познакомлю. Она очень милая такая же, как и ты, Кэрри. Уверена, вы с ней непременно подружитесь». Письмо Джорджи заставило меня надолго задуматься. Еще день назад я подозревала самое страшное. Думала, что принцесса Эльмарены то ли стала жертвой магической аномалии заргов, то ли ее подменили по дороге, или же сделали с ней что-то такое, пока еще не подвластное моему воображению. Теперь же получалось, что с принцессой случилась банальная простуда, а потом аллергия. Но Мария Н уже лучше, она стала принимать посетителей, и совсем скоро начнется череда дворцовых празднеств, которые закончатся ее свадьбой с Конрадом Дорсетом. Так что мои подозрения оказались в корне ошибочны. А то свечение, которое я видела над головами у делегации из Эльмарена... Ну что же, вполне возможно, оно шло от кого-то другого, а вовсе не от принцессы или же кого-нибудь из ее свиты. Либо мне банально показалось. И это было самое вероятное объяснение. Но чтобы окончательно во всем убедиться, я собиралась посмотреть на делегацию из Эльмарена своими глазами и сделать это в самое ближайшее время. Только вот глупый дождь спутал все мои планы. Зато планам двух мужчин, которые за мной ухаживали, он нисколько не мешал. Этим утром мне снова принесли роскошный букет и записку от Нейтана в которой он бодро сообщал, что очень скучает, но его не будет в Вене ровно до тех пор, пока ситуация вокруг дамбы, которую он взялся курировать, не нормализуется. Возможно, это займет день-другой, после чего он надеялся на нашу встречу. Мэтью Шеннон тоже не оставлял меня в покое. За день до этого он прислал мне учебник по истории. Затем от него пришло письмо, в котором глава особого отдела сообщал, что цветы мне подарят мои бесконечные кавалеры — Тогда как он озабочен более серьезными вещами. Моими вступительными экзаменами. Он сам готовился к поступлению именно по этому учебнику и уверен, что ничего лучшего мне не найти. Я вздохнула. Ну вот что мне со всем этим делать? Вернее, с ними двумя. Как мне держаться от них подальше, если они решили быть ко мне как можно ближе? Ответов у меня не было. Дождь тем временем продолжал лить, вода пребывала. И вместе с ней прибыл им... Питер Сигерин Потрёпанный жизнью и непогодой Кэп остановился возле нашей калитки. Питер отпустил извозчика, затем кое-как добрел до крыльца, на котором я его поджидала, и вода оказалась ему уже по колено. Хорошо, хоть лорд Сигерин был в высоких сапогах, иначе промок бы насквозь. Подойдя, он поклонился, затем со смешком заявил, что ему пришлось серьезно переплатить, чтобы добраться до моего дома, потому что никто не рискует ехать в наш район. Гравербрук и три близлежащие улицы серьезно затоплены, поэтому он не стал брать свою карету. Опасался за ее сохранность и здоровье лошадей. Зато самому пришлось все же рискнуть, потому что его ко мне привело крайне важное дело, можно сказать, жизни и смерти. И что же это за дело? Растерялась я, потому что давно уже терялась в догадках. Оказалось, мама выставила Питера из дома с макетами обложек к моей книге и попросила меня срочно их просмотреть и выбрать ту, которая мне больше по нраву. К тому же сегодня следовало утвердить новое название, потому что книгу уже отдали в печать. Она придумала несколько на выбор, но будет лучше, если я предложу свой вариант. «Проходите, Питер», — сказала ему. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам принесли чай и что-нибудь перекусить». Думаю, затем вам не помешает немного обсохнуть, после чего мы непременно посмотрим макеты, а потом я решу насчет названия». Питер зашел в дом, оставляя мокрые следы в прихожей, по дороге сунув у мне в руки папку, которую прислала Жозефина Сигерин. Но вместо макетов я посмотрела на то, как Питера повел в гостиную Редфорд, а возле нашего дома остановилась роскошная черная карета. Моё сердце забилось куда быстрее, но нет, это был не он. Не он. Кучер, спрыгнув с прямиком в воду подхватил прибывшую даму на руки и понес ее к нашему крыльцу. Ей-то что здесь понадобилось? закатила я глаза, разглядев посетительницу. Да еще и в такую погоду. Потому что в дом в крайне неподходящее время, с крайне неожиданным и не особо, как я подозревала, приятным для меня визитом прибыла леди Карнелия Визман. Ничего хорошего от ее посещения я не ждала но решила, что раз уж она сюда приехала, рискуя собственной жизнью, то я не стану от нее прятаться или прикидываться нездоровой. Потому что первая мысль у меня была именно такой. Но я ее прогнала, эту самую мысль. Подумала, что хуже уже вряд ли будет. Куда уж хуже. Судя по всему, Корнелия Визман не побоялась ни дождя, ни наводнений, решив растоптать меня окончательно. Но ее ждало сокрушительное поражение. Раз уж меня не прикончили ни куратор со своими откровениями, ни наш разрыв с Нейтоном, и не особый интерес главы особого отдела, а еще то, что кто-то из делегации Эльмарена вполне возможно монстр из другого мира, то вряд ли Корнелии Визману удастся поколебать мое душевное равновесие. Но она попыталась, и ее попытка вышла на удивление неплохой. Убедившись в том, что Питер приятно проводит время в гостиной, куда ему подали горячий чай, пироги с мясом и бутылку виски во избежание простуды. На счастье, дядя Маркус еще не до конца осушил запасы спиртного в доме. Я попросила гостя немного подождать, после чего отправилась к Корнелии Визман. Решила, что быстро с ней поговорю, после чего выставлю ее вон и выкину из головы. Если уж Корнелия явилась, чтобы надо мной позлорадствовать что впереди меня ждало несколько минут позора, после чего леди Визман может катиться на все четыре стороны. «Вашими лошадьми уже занимаются», — усевшись напротив, сообщила ей. Окинула гостью взглядом. На Корнелии сегодня было простенькое темно серое платье и, что странно, даже не расшитые украшениями в несколько карат каждое. В ее ушах и на шее тоже не висело по состоянию. И если бы она не явилась в мой дом с явно дурными намерениями, я бы, наверное, даже встревожилась. Подумала, что с Корнелией Визман что-то не так. Но расспрашивать ее ни о чем я не стала. Мы не были подругами и вряд ли могли ими когда-либо стать. Ваш кучер промок до нитки, так что он как раз успеет немного обсохнуть. Добавила я, после чего выслушала сбивчивые слова благодарности с ее стороны мысленно пожала плечами. «С чего бы Корнелия быть настолько со мной вежливой?» «Я думаю, леди Визман, — сказала ей, — что вам стоит поскорее изложить свое дело, после чего отправляться домой. Пока еще есть возможность передвигаться по улицам. Я готова выслушать то, что привело вас ко мне в такую ужасную погоду». Корнелия нерешительно кивнула, но тут в цветочный салон вошла бледная Анна. Как и вся прислуга в доме, она была перепугана до смерти. И слова Редфорда о том, что это всего лишь маленькое наводнение, никого из домашних не успокаивали. Горничная поставила на маленький столик под нос. Едва его не уронила, потому что у нее дрожали руки, после чего удалилась. «Не желаете ли чаю?» Исключительно из вежливости поинтересовалась я у гости, уверенная, что-то откажется. Но, к моему удивлению, Корнелия согласилась. «Меня привело сюда крайне важное дело, леди Кэмпбелл. Можно сказать, это веление души», — произнесла она нерешительно. «Поэтому я рискнула приехать к вам даже в такую погоду». «В целом я догадываюсь, какое именно веление вас сюда привело. Видите ли, леди Визман, я давно уже все знаю. Ваш отец отказал моему деду, разорвав деловое партнерство, хотя оно было взаимовыгодным. Ну что же, это известие уложило моего деда в постель. С ним случился приступ, потому что он питал серьезные надежды на согласие вашего отца, даже не рассматривая кандидатуры других инвесторов. Как вы понимаете, леди Визман, я с вами предельно откровенна. Ну что же, а вот теперь вы можете с чистым сердцем позлорадствовать. Произнесла я, после чего сделала глоток из своей кружки. В этот момент со мной что-то произошло. Я не могла описать это словами, оно походило на мысленный толчок изнутри вылившийся в физический. Это заставило мою руку дрогнуть, из-за чего чай пролился на стол. Извинившись и на вопрос Корнелии, пробормотав, что со мной все хорошо, я вытерла лужу салфеткой. Но ничего хорошего не было, и должно было стать еще хуже, я это чувствовала. «Мне бы хотелось прояснить ситуацию», — виноватым голосом произнесла Корнелия. Вы должны знать, леди Кэмпбелл, что я не собиралась причинять вреда ни вам, ни вашему деду. Так уж и не собирались. Не удержалась я от сарказма, вспомнив прошлые ее визиты и откровенные угрозы. Карнелия кивнула. Ее лицо выражало сожаление, и мне почему-то показалось, что оно не было наигранным. Я не знала, что отказ отца нанесет столь тяжелый удар по здоровью лорда Кэмпбелла. Мне жаль это слышать. Ну что же, леди Визман. Пожала я плечами. «В прошлый свой приезд вы изложили требования, которым я не собиралась подчиняться. Единственное, вы дали мне два дня на размышление. То же самое сделал и ваш отец. Но затем лорд Визман передумал и прислал моему деду отказ уже на следующее утро». «Так оно и произошло», — со вздохом подтвердила Корнелия. «С другой стороны, откажи лорд Визман через два дня, это бы тоже ничего не изменило». Потому что наша с вами сделка не состоялась бы ни при каком раскладе. Я не собиралась исполнять ваши требования. Но все было совсем не так, воскликнула она. Я блефовала леди Кэмпбелл». Пожалуй, меня это уже не интересует, заявила ей равнодушно. Кстати, довожу до вашего сведения, я порвала с герцогом Райотом. Мы с ним больше не вместе, но ни вы, леди Визман, ни ваша абсурдная угроза, ни ваш отец с его инвестициями не имеете к произошедшему никакого отношения. Я сделала это по собственной воле, и у меня на это были свои причины, так что... Хотела ей сказать, чтобы она допивала свой чай и выметалась из моего дома, пока еще можно из него выместись. Но вместо этого не смогла произнести ни слова. Потянулась к кружке с чаем, но тоже не смогла взять ее в руку. Застыла, потому что снова почувствовала. Помимо неприятного визита, неприятной мне Корнелии Визман, я внезапно ощутила, как на меня, а заодно и на наш дом надвигается нечто, до невозможности угрожающее. Словно над нашими головами стремительно сгущались черные тучи. Леди Кэмпбелл, зовите меня Кэрри. Отозвалась я, погруженная в новые ощущения, пытаясь разобраться, где в них факты, а где лишь мое богатое воображение. Спохватилась. И зачем я это только произнесла? Да и не будет Корнелия Визман этого делать. Но снова ошиблась. Я рада, Кэрри. Леди Визман ухватилась за моё имя, словно за спасительную соломинку. Вы тоже можете называть меня Корнелией. На самом деле в моих угрозах не было ни капли истины. Отец никогда бы не принял мои слова всерьёз, потому что деловые интересы для него превыше всего. Даже своей собственной семьи. Мой прошлый приезд к вам был жестом отчаяния, навеянной безнадежной влюбленностью в гора это. Мне до сих пор стыдно за собственное поведение и свои слова. После нашего разговора я долго не находила себе места, много об этом думала, пока не поняла, что мне нужно немедленно перед вами извиниться, потому что я... Я не такой уж и плохой человек, как вам могло бы показаться. Произнеся это, Корнелия всхлипнула. «Но ваш отец...» — начала я растерянно. Он ничего не знал, ни о моем визите, ни о нашем с вами разговоре. Его отказ никак не связан ни со мной, ни с герцогом Райетом. Тогда почему же он отказал? Насколько я слышала, ваш отец был серьезно заинтересован в инвестициях в алмазные прииски. И все шло к тому, что они с моим дедом станут деловыми партнерами. Викон де бражье. Все дело в нем, призналась, Корнелия. Наверное, вы о нем уже слышали? О, да, уж я-то о нем слышала. Не удержалась я от гневного восклицания. Моя гостья, понимающая, покивала. «Буду с вами откровенна, Кэрри, я не настолько красива, чтобы его заинтересовать». И в этом случае блеклая внешность стала моим несомненным плюсом. Зато Виконт заинтересовался вами. Он собирается заполучить вас любой ценой и всеми возможными способами. И ваш дед как раз стал одним из таких способов. «Виконт надавил на моего отца, пригрозив ему, что разорвет деловые отношения, если тот вложится в дело лорда Кэмпбелла». «И ваш отец, конечно же, пошел у Дебражье на поводу», — кивнула я. Папа согласился, хотя я и была против. Но он не стал меня слушать, как, впрочем, и всегда. Несколько его компаний пользуются услугами торговых судов Дебражье, и гнев Виконта стоил бы отцу очень и очень дорого. Поэтому он и отказал лорду Кэмпбеллу, но я не имею к этому ни малейшего отношения. Тут грянул гром, или же что-то громогласно стукнуло в дверь. Этому вторил звон бьющейся посуды, после чего почти сразу же раздался женский визг. Громкий и до невозможности истеричный. Кажется, звуки доносились из прихожей, где явно происходило что-то из рук вон выходящее. Это заставило меня подскочить на ноги и кинуться к двери а Корнелия почему-то побежала за мной.